Когда Ральф наконец-то вернулся со своей необычной прогулки, Маггован, сидя на веранде, просматривал утреннюю газету. Уже сворачивая на дорожку, ведущую к дому Ральф принял внезапное решение. Он многое расскажет Билл, но не всё. Он опустит то, насколько сильно двое незнакомцев, вышедших из дома Мейлочер, походили на инопланетян, изображаемых в бульварной прессе. Когда Ральф забрался на крыльцо, Макговер натёрвался от газеты. Привет, Ральф, салют бил. Можно мне кое о чём поговорить с тобой? Конечно, Макговер аккуратно сложил газету. Вчера наконец-то моего старого друга Боба Полхерста положили в больницу. Да? Мне казалось, это должно было произойти раньше. Я тоже так думал. Все так считали. Он А бульон вокруг пациента, казалось, ему становится лучше, по крайней мере, в случае с пневмонией, но затем состояние ухудшилось. Вчера около полудня у боба наступила остановка дыхания, и его племянница подумала, что он умрёт прежде, чем приедет скорая. Однако этого не произошло, и теперь его состояние снова стабилизировалось. Макгоберн посмотрел на улицу и вздохнул. Ночью умерла моя дочь. Абуб продолжай цепляться за жизнь. Что за мир, а? И не говори. О чем ты хочешь поболтать? Ты наконец-то решил открыться в Уизе? Хочешь получить отцовский совет? Мне нужен совет, но не по поводу моей личной жизни. Рассказывай, бросил МакГоверн. Ральф так и сделал, испытывая не только благодарность, но и огромное облегчение, увидев, Молчаливое внимание МакГоварна. Он вкратце обрисовал ситуацию, уже известную МакГоварну, инцидент между Эдом и водителем пикапа летом 92-го года, то, насколько речи Эда совпадали с тем, что он изрекал в тот день, когда избил Элен. Пока Ральф говорил, у него крепло чувство, что все странные события, происходившие с ним в последнее время, каким-то образом взаимосвязаны. Он почти видел эту связь. Он рассказал Маговерну о Бауре, хотя и не упомянул о безмолвном катаклизме, пережитом им менее получаса назад. Так далеко Ральф пока не хотел заходить. Маговерну уже знало о нападении Чарли Пикеринга и о том, какую опасность предотвратил его сосед, воспользовавшись баллончиком, полученным от Элен и её подруги, но теперь Ральф поведал ему кое-что ещё. то, что утоил воскресный вечер. Он рассказал о том, каким магическим образом баллончик оказался в кармане его куртки. Только вот волшебником, по его подозрениям, оказывался старина Дор. "Боже праведный", воскликнул Магорд. "Сколько же ты пережил, Ральф? Немало. И много ли ты рассказал Джонни Лэйддер?" очень мало хотел было ответить Ральф, но затем понял, что даже это будет преувеличением. Почти ничего. Есть и ещё кое-что, о чём я умолчал, нечто более более существенное, связанное с событиями на нашей улице. Он махнул рукой в сторону дома Мэйлочер, перед которым стояли два бело-голубых Форда Корганы с надписью Полиция штата Мен сбоку. Скорее всего, это те люди, о которых говорил Лейтекер. "Мы?" Маговерну слегка подолся вперёд. "Тебе известно что-то такое и о мы? Мне так кажется". Осторожно подбирая слова, Ральф рассказал Маговерну о том, как он проснулся, прошёл в гостиную и увидел двоих незнакомцев, выходящих из дома моего лочер. Он описал свои успешные поиски биноклем и то, как заметил ножницы. в руке одного из мужчин. Он не стал упоминать о преснившемся кошмаре и уж подавно о возникшем у него впечатлении, что эти двое скорее всего прошли сквозь двери. Подобное заявление лишило бы его остатка в доверия, которым вполне возможно он ещё пользовался, убил. Закончил Ральф упоминанием о своём анонимном звонке в полицейский участок, а затем озабоченно взглянул на Макговерна. Магговерну тряхнул головой, как бы желая прийти в себя. Ауры, предсказания, мистические взломщики с ножницами ты многое пережил. И что ты по этому поводу думаешь, Бил? Магговерну помолчал. Пока Ральф говорил, он свернул газету трубочкой и теперь похлопывал ею по ноге. Ральф хотел было поставить свой вопрос более прямо: "Ты считаешь, что я сошёл с ума, Бил?" Но передумал. Неужели он действительно полагал, что на такой вопрос можно получить искренний ответ? По крайней мере, не приняв предварительно успокоительное. Что на такой вопрос Билл мог ответить? О, да, я считаю, что ты так же безумен, как и Клоп, Ральфи. Так почему бы нам не позвонить в Джунипер Хилл и не поинтересоваться, есть ли у них свободная коечка для тебя? Вряд ли. А так как любой ответ Билла не будет вполне искренним, то лучше помолчать. — Я не знаю, что и думать, — наконец промолвил Билл. — Пока. А как они выглядели? — Их лица очень трудно описать, — ответил Ральф. Голос его звучал так же твердо, как и вчера, во время звонка в полицию. — Их возраст ты, вероятно, тоже не смог определить? — Нет. — Мог один... из них оказаться нашим приятелем, соседом. "Эт Дипна?" Ральф удивлённо взглянул на Маговерна. "Нет, это там не было. А как насчёт Пикеринга?" "Нет, ни Эда, ни Пикеринга там не было. Я узнал бы их. К чему ты клонишь? Что у меня поехала крыша, и мой перегоревший ум вообразил двух парней?" причинивших мне самые большие неприятности за последние несколько месяцев на веранде дома моей лочер? Конечно, нет, ответил Макговер, но постоянное хлоп-хлоп-хлоп по ноге прекратилось, а глаза его сверкнули. Ральт почувствовал, как у него заныло под ложечкой. "Да, именно на это и намекал Макговер. Неудивительно, ведь так может быть. но неприятное поссасывание от этого не проходило и Джонни сказал, что все двери были закрыты да изнутри да но маговрен стал так неожиданно что Ральфу показалось, будто тот собирается убежать прочь выкрикивая берегитесь Робертса он сошёл с ума но вместо того чтобы сбежать по ступенькам маговрен направился в дом В какой-то мере Ральфа это встревожило даже больше. — Что ты собираешься делать? — Позвонить Ларри Перро, — пояснил МакГоверн, младшему брату Мэй. Он до сих пор живет в Кардвилле. Думаю, там ее и похоронят. МакГоверн задумчиво посмотрел на Ральфа. — А что ты подумал, я собираюсь сделать? — Не знаю. Ральф смутился. Сначала мне показалось, что ты хочешь бежать от меня подальше. — Ничего подобного. — Я не знаю. Магорен похлопал соседа по плечу, но Ральфу этот жест показался холодным и малоутешительным, скорее формальным. И какое отношение ко всему этому имеет брат миссис Лочоп? Джонни сказал, что они отошли тело мыть для повторного вскрытия, в агасту, правильно? Он говорил об экспертизе. Никакой разницы, поверь мне, если действительно обнаружили что-то странное. Хоть малейший намёк на убийство Лари должен об этом знать. Он её единственный родственник. Да, но не удивится ли он твоей личной заинтересованности? Не думаю, что об этом стоит беспокоиться, ответил Макговерн успокаивающим тоном, абсолютно не понравившимся Ральфу. Я скажу, что полиция опечатала дом и что жирнова мельницы с плетен на Гариса-авеню крутится вовсю. Он знает, что мы с Мейбел были школьными приятелями и что последние пару лет я регулярно навещал её. Мы с Лари недолюбливаем друг друга, но всё же нам удаётся ладить. Он расскажет мне то, что я хочу знать, хотя бы потому, что мы земляки. Понятно? Думаю, да, но надеюсь, сказал Маголран. И вдруг совершенно неожиданно стал походить на старую, невероятно уродливую рептилию. Он кнул пальцем в Ральфа. Я не такой штуптица, как тебе кажется, и я умею хранить тайны. Твоё лицо только что поведано мне, о твоём сомнении, и я возмущён, возмущён до глубины души. Не вини, смутился Ральф. Его ошеломила вспышка мгновенно. Бил смотрел на него, сжав узкие губы, не закрывающие слишком крупные зубы, затем кивнул. Ладно, я принимаю твои извинения. Ты плохо спал. Я должен был учесть это. А что касается меня, то просто я не могу выбросить Боба Полкерста из головы. Он издал один из своих самых тяжёлых бедняшки старина Билли вздохов. Послушай, если ты предпочитаешь, чтобы я не звонил брату мой? Нет, нет, поспешно откликнулся Ральф, думая о том, что он предпочёл бы вернуться минут на 10 назад, и тогда бы этого разговора не было. А затем в его голове промелькнула фраза, готовая к употреблению, которую вполне одобрил бы Билл Макговерн. Извини, если я поставил под сомнение твоё благоразумие. Макговерн улыбнулся сначала неохотя, а затем от всего сердца. Теперь я знаю, что не даёт тебе заснуть. Мысли об этой чепухе Сиди спокойно, Ральф, и думай о гипопотамах, как говорила моя матushka. Я сейчас вернусь. Возможно, я не застану, Ларь, приготовление к похоронам, сам понимаешь. Просмотришь газету. Конечно, спасибо. Маггован вручил ему свёрнутую трубочкой газету и вошёл в дом. Ральф взглянул на первую страницу. Заголовок гласил: Сторонники обеих группировок готовы к визиту. В статью дополняли две фотографии: на одной около полудюжины молодых женщин стояли с плакатами: "Наше тело наш выбор" и "Новое качество жизни в Дерри". На второй была снята группа пикетичек возле здания центра помощи женщинам. У них не было плакатов, да и в них и не нуждались. Чёрное одеяние У каждого коса в руках, говорили сами за себя. Ральф, вздохнув, бросил газету на сиденье стоящего рядом кресла-качалки и стал наблюдать, как утро шествует по Гарисон-авеню. Он подумал, что скорее всего Макговерн разговаривает с женой Лэйдкером, а не с Ларви Перо, что в данный момент они проводят небольшой учитель и студент симпозиум. по поводу изтерзанного бессонницей, тронувшегося умом Ральфа Робертса. Просто я подумал, что тебе захочется узнать, кто на самом деле позвонил в полицию, Джонни. Спасибо, профессор. Мы и так догадывались, но подтверждение не помешает. Думаю, он безопасен. Он мне даже нравится. Ральф отбросил подозрения по поводу того, кому может звонить Билл. Проще было сидеть здесь и вообще ни о чём не думать, даже о гипопотамах. Проще было наблюдать за подъехавшим к красному яблоку грузовиком. Проще было смотреть на старушку Гарет Беннинген в ярком осеннем пальто и с клюкой. По сравнению с ней миссис Перрин выглядела просто желторотым цыплёнком. Проще было наблюдать за девчушкой в плотно облегающих джинсах, свободно белой футболке и шляпе Размера на четыре больше, чем следовало бы прыгающей через скакалку. Проще было смотреть за движущимися вверх-вниз руками девчушки. Проще было слушать, как она напевала свою бесконечную считалку «раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, царь велел меня повесить». Некая глубинная часть разума Ральфа с удивлением понимала, что он Вот вот заснёт прямо на веранде одновременно с этим ауры снова начали пробираться в мир наполняя его пышным разноцветием и эмоциями это замечательно но но что-то было не ладно что-то что девочка прыгала через скакалку с ней было не ладно её обтянутые джинсами ноги Подпрыгивали и опускались как лапка швейной машины. Её тень прыгала рядом на тротуаре сквозь трещины, в котором пробивалась трава. Скакалка кружилась вверх и вниз, делала полный оборот вверх и вниз, однако на девочке не свободная футболка, а здесь она шился. Вместо футболки был надет халат, белый халат, какие носят врачи в старых телесериалах. Раз 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Царь велел меня повесить.